Глава двадцать первая. Генерал шагал впереди прямо по лужам, священник следовал за ним. По узкому переулку они вышли на площадь посреди села, миновали старую церковь и вдруг поняли, что заблудились. Они молча повернули обратно. Впереди генерал и следом священник снова прошли мимо колодца, клуба и церкви, но своего дома так и не обнаружили. Два раза они возвращались на одно и то же место. Это они поняли почерневшей перед ними колокольне. Дул такой сильный ветер, что, казалось, соединив усилия, ветер и дождь вот-вот качнут колокол, и тот зазвонит в вышине. У генерала онемела рука, державшая мешок. — Какая ты легкая, Бетти, — сказал он мне как-то вечером в парке. — Мы бродили, обнявшись уже вторую ночь перед нашей свадьбой. Была теплая чудесная осенняя ночь. После обеда прошел дождь. Он нёс меня на руках, словно ребёнка, и всё повторял: «Какая ты легкая, Бетти? Или мне так только кажется от счастья? Я бы хотел всю жизнь носить тебя на руках, Бетти, вот так как сейчас». Он целовал мои волосы и повторял: «Какая ты лег». «Теперь ты сам легче всех на свете», — подумал генерал. «Три-четыре килограмма, не больше. И тем не менее я просто весь согнулся под твоей тяжестью». Они еще раз повернули назад и долго бродили по селу, пытаясь уйти как можно дальше от церкви, которая вновь и вновь появлялась прямо перед ними, пока не наткнулись на свой автомобиль, едва различимый в темноте. Они вспомнили, что он стоял прямо перед их домом. Генерал открыл ворота и вошел во двор. Он толкнул дверь в дом, бросив мешок у входа. Мешок мягко шлепнулся в грязь, и генерал, онемевший рукой, достал зажигалку. При слабом свете зажигалки он поднялся по лестнице, вошел в комнату, скинул мокрый плащ на пол и, не раздеваясь, упал на кровать. Он слышал, как скрипнула дверь, и кто-то улегся на соседнюю кровать. «Священник», — подумал он. Он долго не мог заснуть, безуспешно пытаясь разобраться в своих ощущениях. «Хочу спать», — подумал он. «Спать. Спать. Отключиться. Умолкнуть, как грузовик за окном. Спать». Он встал, принял люминал и снова улегся. Но как только начало засыпать вдали за площадью, вновь зарыкатал барабан, и он в страхе открыл глаза. «Неужели эта проклятая свадьба все еще продолжается?» — спросил он себя. Генерал с головой укрылся одеялом, чтобы ничего не слышать, но безуспешно. Ему мерещилось, что в голове у него сидит скорчившийся маленький, Совсем маленький человек и бьет в крохотный барабанчик, похожий на те, что носят оловянные солдатики. А куда бы генерал не прятал голову и как бы не затыкал уши, человек был там, сидел, скрестив по-турецки ноги и непрерывно бил в барабан. Бам-барабам, бам-барабам, бум-буру-бум, бум-бум. Точно под барабанную дробь маршировали солдаты. «Это марширует моя великая армия!» — подумал он. Вдруг он резко приподнялся и мысленно приказал себе «хватит!» Вновь опустил голову на подушку, но тут же вскочил. «Священник! Эй, священник! Полковник, вставайте!» — зарал, генерал. Священник испуганно вскочил. «Что случилось? Уезжаем отсюда! Сейчас же вставайте!» «Уезжаем? Куда?» тирану. Но еще ночь, неважно, поехали. — Это так срочно? А вы не слышите? — Не слышите барабан. Там все это продолжается, и у меня скверные предчувствия. — Вы боитесь? — спросил священник. — Да, — сказал генерал. — Я боюсь, что они придут сейчас всей толпой прямо к нашему дому, и будут бить в барабан, чтобы изгнать нас, так как некоторые народы изгоняют злых духов. Генерал стал упаковывать свой чемодан. «Один танец», — бормотал он. «Я хотел станцевать всего один танец с ними». И вот чуть не случилось непоправимое. «Господи! Что же это за страна?» «Не нужно было туда ходить. Всего один танец» а он чуть не превратился в танец смерти. Священник что-то пробормотал, и они друг за другом вышли из комнаты. Генерал, скрипя сапогами, спустился по деревянным ступенькам. Подойдя к воротам, он оглянулся и увидел, что священник что-то несёт на плече. «Мешок», — подумал он. Они вышли на улицу. Дождь прекратился, и мрак начал рассеиваться. Который час? – спросил священник. Генерал посветил зажигалкой половина пятого. Скоро уже рассветет. Где-то закричали петухи, с гор дул ледяной ветер. Они остановились возле автомобилей и посмотрели на небо. Казалось, кто-то огромной кистью мажет небо белой краской, но ночной мрак тут же впитывает ее и остается только серый, влажно-холодный след. «Водители спят в этом доме», — сказал священник, показывая на дом напротив. «Разбудите нашего шофера», — приказал генерал. «Скажите ему, что я себя плохо чувствую, и нам сейчас же нужно ехать в тирану». Священник толкнул калитку, зазвенел маленький колокольчик, и в соседнем дворе залаяла собака. К ней присоединилась другая, И вскоре все собаки в селе захлебывались лаем. Но даже сквозь собачий лай генерал слышал грохот барабана и далекий невнятный гул. Опять скрикнула калитка, и священник с мешком на плече подошел к генералу. — И что ты таскаешь с собой этот мешок, — подумал генерал. — Одевается, — сказал священник. — Сейчас выйдет. — Собаки. — сказал генерал. — Да, деревенские собаки всегда так. Залает одна, а за ней все остальные. — Пусть лают, — подумал генерал. — Это еще ничего. Если бы они знали, что в грузовике, вот бы они завыли. Вскоре из дома вышел шофёр, закашлялся от холодного ночного воздуха, Потом открыл дверцы автомобиля и генерал уселся на заднее сиденье. Откройте, пожалуйста, переднюю дверцу, попросил священник. Шофёр открыл. Что это? удивился он. Мешок, сказал священник. Он нам нужен. Шофёр ногой поправил мешок, священник сел рядом с генералом. Машина тронулась. Свет фар скользнул по темным заборам, упал на шоссе. Генерал плотнее запахнул шинель, устроился поудобнее в своем углу и закрыл глаза. Теперь слышно было только мягкое урчание мотора. Ему ужасно захотелось спать. Но воспоминания о свадьбе не давали ему покоя. «Я хочу спать», — сказал он себе. «Я не хочу ни о чем вспоминать. Не хочу больше думать об этом» но он снова представлял себе, как снимает мокрый плащ и садится за свадебный стол. Он открывал глаза, но вокруг был сумрак, расступавшийся впереди, словно позволяя машине проехать и тут же смыкавшийся позади нее. Священник дремал, уронив голову на грудь. Автострада летела им навстречу, совершенно прямая, потом сворачивала в сторону, затем снова бежала ровно, Потом опять поворачивала. Сбоку время от времени возникали белые километровые столбики. Генерал учудил, что это надгробные камни. Неожиданно шофер затормозил. Священник головой ткнулся в переднее сиденье В чем дело? — растерянно спросил он. Генерал не шевельнулся, отрешенно глядя в пространство. Машина остановилась перед мостом. Внизу журчала вода. «В чем дело?» — повторил священник. Шофер что-то буркнул про мотор и вышел, громко хлопнув дверцей. Фары высвечивали перила моста. Шофер поднял капот, покопался в моторе. Затем он открыл дверцу и, отодвинув в сторону мешок, принялся что-то искать. Потом вытащил мешок из машины и поднял сиденье. Генерал тоже вышел из машины. Размашистым шагом стал нервно рассказывать возле нее. Шофер выругался сквозь зубы, продолжая что-то искать. Генерал споткнулся о мешок. Всё этот мешок, подумал он. Из-за него нам чуть не свернули головы. До сих пор всё было хорошо, но вот появился этот проклятый мешок и всё пошло швырот на выворот. Он приносит несчастье. Громко проговорил генерал. Что вы сказали? – спросил священник, продолжавший сидеть на заднем сиденье. Я сказал, что этот мешок приносит несчастье, – повторил генерал и с силой пнул его носком сапога. Мешок с глухим стуком покатился вниз. Что вы наделали? – воскликнул священник и выскочил из машины. Этот мешок принес нам несчастье, – сказал генерал, задыхаясь от ярости. Мы с таким трудом его нашли. Мы два года его искали. Из-за этого мешка мы чуть не погибли, — устало проговорил генерал. — Что вы наделали? — повторил священник и включил карманный фонарь. — Я не собирался его сбрасывать, черт возьми. Я просто пнул его. Они подошли к обрыву и посмотрели вниз, туда, где бурлила вода. Свет фонарей терялся во мраке. — Ничего не видно, — сказал генерал. Подошел шофёр. Они уже втроем смотрели вниз. — Наверное, его унесло водой, — сказал генерал голосом, в котором слышались усталость и раскаяние. Священник зло посмотрел на него и направился к машине. — Холодно, — сказал генерал шофёру. Ветер просто обжигает, и сел в машину вслед за священником. «Он мечется в темных струях воды, как больной в лихорадке», — подумал генерал, закрывая глаза, чтобы не видеть километровые столбики, и пытаясь заснуть.